Они на вас обижаются, сообщила мне Лилька по возвращении из лесу. Все до одной. Они считают, что вы с Марком вводите их за нас, сами что-то знаете, а им не говорите, напускаете таинственность, а их от дела отстраняете, особенно обижены на Марка. Из-за его глупых действий, считают они, только теряем время, а дело ни на шаг не продвигается. Я молчала, Не знала, что говорить. А как ты справилась с тазом? Гениально! На свалку снесла его вместе с матрасом и купальным полотенцем. Сделала вид, что загораю. Если наблюдателям, что и показалось подозрительным, то только мои вкусы — загорать на свалке. Но это мое личное дело. Где хочу, там и загораю. Отащила я в охапке такую кучу всяких принадлежностей, что таза просто никто не мог распознать. Впрочем, никаких наблюдателей... Лично я не заметила, как не старалась. «Марк сейчас в колодце?» «В колодце. К ужину вылезет, чтобы не вызывать подозрений. Я должна выбрать подходящий момент и подать ему знак». Я немного устала, из-за конспиративной деятельности не выспалась, за ужином зевала по-страшному, но ночью опять отправилась на дежурство, запасшись двумя пачками экстра крепких. Место для засады я выбрала в густых кустах, разросшихся за амбаром. Отсюда просматривался и двор, и отходящая от ворот усадьбы узкая грунтовая дорога, заросшая травой. По ту сторону дороги тянулась полоса густых зарослей бурьяна и кустарника, отделяющих дорогу от луга. Комары не очень докучали, экстра-крепкие оправдали себя. Наверное, я незаметно для себя вздремнула, потому что незнакомца увидела уже тогда, когда он находился на полпути между воротами и скамейкой. Он пробирался к колодцу, осторожно прячась в зарослях. Невзирая на предрассветный холодок, я вся покрылась испариной. Во что бы то ни стало не подпустить шпиона к колодцу. В колодце работал Марок, и если даже незнакомец не увидит его, может услышать, как он там внизу возится с камнями и железками. Лихорадочно соображала я, что бы такое предпринять, и ничего умного не приходило в голову. Не могла же я в самом деле выскочить с криком «Пошел вон!» Тот сразу поймет, что здесь засада. Надо сделать так, чтобы не понял. Вскочив с места, я ринулась сквозь кусты, стараясь производить как можно больше шума и насвистывая при этом мелодию куявика. Не поручусь, что это и в самом деле был куявик. И полное отсутствие у меня слуха, и нервная обстановка наверняка исказили мелодию, но это ведь не важно. Главное, шум я подняла, страшный. Надеюсь, услышав его, марок не выскочит? Нет, сначала остолбенеет, а выскочит немного погодя. Во всяком случае, шпион остолбенел. А я металась в кустах, производя дикий шум и фальшиво насвистывая. Поскольку незнакомец еще не обратился в бегство, следовало его немного попугать, и я двинулась в его направлении. Прервав свист, Я прорычала угрюмым басом, который у меня получился совершенно естественно, ибо от свиста и волнения я немного охрипла. «Куды! Вот я тебе!» Я уже была полна решимости сыграть и за корову, но, к счастью, это оказалось лишним. Незнакомец тоскливо огляделся, шмыгнул обратно в кусты и подался к выходу. Я видела, как темная фигура мелькнула в проеме ворот и скрылась. «Очень хорошо!» Еще неизвестно, как бы у меня получилась корова. Ладно, отсюда я его прогнала, но ведь он мог подкрасться с другой стороны, со стороны луга, мог затаиться и переждать, пока дурак пастух со своей коровой уберется. Вот почему я не сразу прекратила представление, а еще долго бушевала в кустах, меняя место расположения и стараясь из кустов не высовываться. Солнце уже взошло, когда Марок снял меня с поста. Вместо слов благодарности. Я услышала одни упреки. Обругав меня как следует, он сказал, «Я ведь слышал, как он подкрадывался. Неужели ты думаешь, что я как дурак сидел бы и ждал, чтобы тот меня застукал? Я бы спрятался. У меня специально оставлено место в том самом подкопе под грушей. Если ты не пообещаешь мне отказаться от всякой самодеятельности, клянусь, я тебя привяжу к столбу палатки». И это вместо благодарности. Естественно, я не промолчала.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 Поняв, наконец, что от меня никакими силами не отвязаться, Марк неохотно был вынужден согласиться на мое участие. Пассивное. Мне разрешили лежать на матрасе за деревом, метрах в двадцати, и подглядывать оттуда. По его подсчетам, результата можно было ожидать еще до наступления следующего утра. Вскоре выяснилось, что мое ночное бдение имело и еще дополнительные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 «Завтра же пойду, а если по дороге на меня нападут эти доробики, так пусть будет на вашей совести». Тетя Ядя встревожилась. «Оставьте ее в покое. Никуда не ходи, слышишь? Да и простудишься, промочишь ноги по утренней росе, еще сильнее чихать станешь». Тереса с Люциной переглянулись и стали действовать сообща. Начала Люцина. «Я уж как-нибудь со своей совестью справлюсь».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 Все остальное произошло одновременно. Позабыв о клятвенных обещаниях лишь пассивно участвовать в событиях, я сорвалась со своего матраса, чтобы перехватить мамулю, иначе та способна не только разбить бутыль о голову любимого человека, но и столкнуть этого человека в колодец. Марку удалось перехватить бутыль, уже занесенную над его головой. Крышка со звоном покатилась по камню, мамуля пошатнулась,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 Платиновое кружево. Все жемчужины были белые, а в центре свисали необыкновенные величины пять серых, идеально круглой формы. Тереза перестала смеяться над мамулей. Рассматривая драгоценность, она спросила глухим голосом. — Почему ты думаешь, что это колье Зендлеровой невестки? — Потому что я его не раз видела. А сами понимаете, забыть такое нельзя. Ни с чем не перепутаешь. Жена старика Зендлера подарила его невестке, когда та родила первого сына. Она еще хвасталась и надевала по всякому поводу. Как я ей завидовала, кто бы знал. Вы что, не помните Зендлеров? Они жили в билетаже. Роскошная квартира. Очень богатые люди. Как могло колье Зендлеров оказаться в этом колодце? Спрятали его тут? — Недоумевала тетя Ядя. — Как они могли спрятать? — возразила мамуля. — Их всех немцы забрали, хоть они и не участвовали в сопротивлении. — Потому что евреи. — Какие там евреи? Старик Зендлер был протестантом, все его предки — христиане. Говорили, кто-то на них донес, толком ничего не знаю. Я только слышала, как моя мама потом что-то такое рассказывала. Меня уже там не было. Тереса «Ты ведь была? Наверное, помнишь что-нибудь?» Тереса сидела молча, уставившись куда-то в пространство, с каменным выражением лица. Люцина вынула ожерелье из ее рук и сказала, «Ну что ж, думаю, все понятно. Эдита знала Зендлеров, знала об их богатстве, была связана с немцами. Все ясно». Все смолкли. Награбленное немцами богатство, казалось, уже не так сияло в утренних солнечных лучах. Тереза решительно поднялась. «Спрячем это. Смотреть не могу. Я все еще думала, что Эдита — просто немецкая шлюха. Теперь вижу. Не только. Ясно, ведь на Зендеров донесла именно она, получив свою долю награбленного. За услуги. Думаю, все, что здесь лежит, она получила за свои услуги» подтвердила Люцина. «Я тоже не могу это видеть». «Вы думаете, она не только Зендлеров выдала?» — спросила мамуля. «И все, что здесь лежит, ее доля, полученная от немцев? Спрячьте, чтобы и глаза мои на это не смотрели, а я еще в руки брала, рассматривала». «Фу!» — с отвращением произнесла тетя Ядя, палочкой, как ядовитого паука, отодвигая прекрасный перстень с огромным изумрудом. «Не могу на это смотреть!» Восхищение прекрасными ювелирными изделиями внезапно сменилось таким к ним отвращением, что все мы поднялись и отправились к вагончику, оставив их на произвол судьбы. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не отец. Стоя над кладом, он громко требовал немедленно возвратить ему его одеяло, Он не желает, чтобы на его одеяле лежала всякая гадость». Марк заявил, что ему и не такую гадость приходилось брать в руки. Собрав драгоценности, он сложил их опять в ту же железную коробку. Лилька, брезгливо взяв двумя пальчиками, принесла ему от колодца остатки прежней упаковки. «Думаю, так просто передать это в собственность государства не получится», сказала она. «Наверняка начнется расследование». «Вы как думаете?» Мы посмотрели на Тересу. Отвернувшись от нас, она неверными шагами направилась к колодцу. «Стой!» — вскричала Люцина. «Не прыгай! Все равно ведь не убьешься до смерти, а нам только лишние хлопоты. Поверь, и без того неприятностей хватит!» Марек поддержал Люцину, но выдвинул другую аргументацию. «Вряд ли она сама фабриковала доносы». «Наверное, только называла состоятельных людей. И шпионкой не была. Это мы проверили. Доробик да, же. Обыкновенный мародер». Тетя Ядя тоже попыталась успокоить Тересу. «Ну и что с того, что она когда-то была твоей подругой? Ведь ты давно с ней порвала и ни о чем не знала. Стоит ли из-за такой жизни лишаться? Выброси из головы мысли о самоубийстве». «Вспятили вы, что ли?» Рявкнула на нас Тереса, повернувшись, наконец, к нам лицом. «При чем здесь самоубийство? Пусть иди-то кончает жизнь самоубийством. Думаю, причины у нее будут». Мы с удивлением смотрели на Тересу, ибо в ее голосе прозвучала какая-то мстительная радость. Похоже, она узнала что-то такое, что доставило ей удовлетворение. «Ну!» — торопила ее Люцина. «Выкладывай!»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 В последнее время он совсем выжил из ума, забросил свои цветочки и занимался только коллекцией драгоценностей. Последний раз на заседании кружка ни слова не сказал о том, что нас интересует, а всю дорогу твердил о том, что скоро в его коллекции появятся экспонаты, каких свет не видел. А мне и в голову не пришло, что эти потрясающие драгоценности лежат на дне колодца наших предков в Тонче. Закончила она мечтательно. И вместе с тем решительно. И знаете что? Мне бы хотелось, чтобы Эдита вернулась без них. Желание Тересы исполнилось. Вскоре мы узнали, что миссис Эдита Уолтерс вылетела со своим клетчатым багажом в Канаду на следующий день после нашего открытия, сократив время пребывания в Польше на целых три недели. Объяснила она это ухудшившимся состоянием здоровья ее мужа. Вскоре в польских газетах появилось короткое сообщение о передаче в государственную казну, награбленного немцами имущества в виде ювелирных изделий на очень крупную сумму. В день отъезда Тересы мы все собрались в квартире Люцины. Сначала, естественно, все прибыли в аэропорт ко времени отправления ее самолета, к 8 утра. Вскоре по каким-то причинам время отправления перенесли на 13.30, и ждать мы решили у Люцины, живущей поблизости от аэропорта Окинчи. Времени оставалось много, можно было спокойно выяснить еще некоторые непонятные детали аферы. «Я все-таки не понимаю», — сказала тетя Ядя, «чем вызвано упорное преследование ими Тересы, ведь если бы не это...» нам бы и в голову не пришло копаться в колодце. «Самое время нам кое-что рассказать», — поддержала я тетку. «Ведь ты все знаешь, Марок. Вот и расскажи, пока мы все тут. Видишь, даже Лилька из своего Чешина приехала проводить Тересу, так что приоткрой нам тайну». «Да никаких тайн тут нет», — ответил Марок. «И вообще, если бы не понос, то есть, если бы не пищевое отравление мамы...» «Никакой бы аферы и не было!» «Ну, знаете!» — обиделась мамуля и не столько на Марыка, сколько на Люцину, которая радостно захохотала. Марык же невозмутимо продолжал. «Без нее в аэропорту вывели себя очень... глупо!» Теперь торжествующе захохотала мамуля, а обиделись мы. «Как же мы вели себя!» «Вспомните, что вы там вытворяли!» Началось с Тересы. «Вытворяла не я, а эта идиотка Эдита!» — выкрикнула Тереса. «Мне целый час пришлось простоять над ее чемоданами. Все на свете прокляла. Куда-то задевался хозяин багажа». «Так оно и было. Тереса не виновата!» — вступилась за подругу тети Ядя. «Из-за Эдиты всех пассажиров задержали». «А все почему? Потому что Тереса...» как памятник торчала над ее багажом. И миссис Уолтерс боялась забрать свои вещи, ведь Тереса ее сразу бы узнала. Вот почему она спряталась и ждала, когда же, наконец, Тереса уйдет. Дождалась. Тереса прошла таможенный контроль и вышла в зал ожидания. Эдита Уолтерс на всякий случай еще немного подождала, а потом пошла с носильщиком к выходу, будучи уверена, что вы уже давно уехали. Как бы не так. У самого выхода она увидела всю вашу компанию. Вы почему-то суетились у машины. А увидев ее, Эдиту, сразу же уехали. «Не Эдиту мы увидели, а милиционера», — поправила я. «И это не мы суетились, а она. Я видела, как тянули носильщика обратно». Марок спокойно ответил. «Ну, а она решила, что вы ее увидели. И это показалось ей подозрительным. Да и вообще прилет Тересы...» Насторожил ее. В самолете она Тересы не заметила. Теперь Эдита решила полчаса подождать, чтобы убедиться, что вы ею не интересуетесь. Только через полчаса она с Доробиками тронулась из аэропорта. И можете представить, что почувствовала, увидев, что вы вслед за ней сворачиваете на улицу жвирки и вигуры. Машину вел Доробик старший, а младший сидел с Эдитой на заднем сиденье и подтвердил, что ваша машина увязалась за ними. Тут он поинтересовался, почему это так тревожит бабку, ибо до тех пор ничего не знал. Кое-что Эдита вынуждена была им рассказать, и внучек очень заинтересовался. Теперь Эдита уже не сомневалась, Тереса следит за ней. Оставив пока все дела, она решила выяснить причины, не устремилась прямо в тончу, как собиралась, а пережидала, путешествуя по родному краю. Вскоре она решила, что никакой опасности ей не угрожает, что Тереса потеряла ее след. Как вдруг выясняется, вы едете вслед за ними, да еще по таким проселочным дорогам. «Молоко!» — простонала я. «Знала ведь! Эта диета до добра не доведет!» «Интересно, а такая сумма в государственную казну, по-твоему, не добро?» Возразила Люцина. «Скажите, какая патриотка?» Фыркнула мамуля, но Марок не дал разгореться новому семейному скандалу, продолжив свой рассказ. «Мало того, что вы останавливались в тех же местах, что и Доробики, но и старались заснять их на фотопленку. Вы увязались за ними аж до самого моря. Они хотели остановиться в Сопоте. Вы тоже туда прикатили. Они сбежали от вас во Владиславов». Вы туда поехали вслед за ними. Больше Марыку говорить не дали. Каждый из нас хотелось сказать свое, каждый хотелось, чтобы именно ее услышали, и все кричали, не слушая друг друга. Люцина уверяла, Эдита всегда считала, она пуп земли, только вокруг нее все и вертится. Мы с Тересой с отвращением вспоминали, какая грязная вода в заливе. А мамуля громогласно утверждала, и от грязной воды есть польза, так и надо этой выдре. Лилька за бока держалась от смеха. «А во Владиславове вы ничего не нашли лучше, как сфотографировать их машину!» рявкнул Марок, перекрикивая нас. «Но послушай, потом же они были в Сопоте!»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 Подумал, что гоняется за теми же сокровищами. Вот и решил ее похитить, чтобы все выпытать. «А за моей пленкой почему они охотились?» — хотела знать тетя Ядя. «Во-первых, боялись, что она может стать вещественным доказательством их преследования вас. А во-вторых, надеялись, что фотографии помогут им понять истинные намерения Тересы». «А, Яныка, зачем они похитили?»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 Или хотя бы засядете надолго в Чешине в поисках отца, а она тем временем спокойно смотается в Тончу. Вот и металась между Чешином и Тончей, а следом за ней метался молодой Доробек в надежде, что сокровища все-таки достанутся ему, а не бабке. «Смешно слышать, Эдита, бабка!» — вздохнула Тереса. «И откуда ты это все знаешь?» — поинтересовалась я.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 Вскричала Люцина, не веря глазам своим. Мамуля о чем-то задумалась, старательно складывая только что прочитанное Тересе на письмо. — У нас еще много родни воли Шедловецкой, — задумчиво произнесла она. — Родственники со стороны отца. Его предки испокон веку там жили. — В воле Шедловецкой я не была уже больше сорока лет. Но, сдается мне, там тоже есть какой-то колодец. Вы прослушали книгу Иоанны Хмелевской «Проселочные дороги», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Марина Лисовец.